Память преподобной Дамнины. Преподобная дева Дамнина подвязалась в Сирии. Живя в палатке, ею самой устроенной в саду при доме её матери, она непрестанно источала слёзы, питалась только чечевицей, смоченной водой, и каждое утро и вечер ходила в храм Божий для молитвы, покрытая с головы до колен покрывалом, чтобы никто не видел её лица. Она скончалась в мире между 450 и 460 годами.